Глава вторая. Баня. Вернее, предбанник. Вдоль стен узкие деревянные скамьи. Над ними металлические рогульки вешалок. В центре два табурета. Кафельный пол в бурожелтый ромбик. Высоко у самого потолка два длинных и узких окна. Хлопает Дверь. Входит знакомый рыжий прапорщик и с ним два голых по пояс солдата. Лица солдат мятые и опухшие. У одного под грудью татуировка, группа крови. В руках солдаты держат ручные машинки для стрижки. «Все с себя скидаем и к парикмахеру», — командует прапорщик. «Вещи, кто какие домой отправить, желает отдельно складывать, остальное в центр». На нас такая рванина, что и жалеть нечего. Куча быстро растет. Но кое-кто, креницыны еще несколько, аккуратно сворачивают одежду и складывают к ногам. Спортивные костюмы, джинсы, кроссовки на некоторых, хоть и ношеные, но выглядят прилично. Банщики лениво наблюдают. Голые мы толчемся на неожиданно холодном полу и перешучиваемся. Клочьями волос покрыто уже все вокруг. Креницына банщик с татуировкой подстриг под Ленина. Выбрил ему лоб и темечко, оставив на затылке венчик темных волос. Отошел на шаг и повел рукой, приглашая полюбоваться. Всеобщий хохот и лицо криницына Злое-злое. Обритые подходят к массивной двери в саму баню и исчезают в клубах пара. Доходит очередь и до меня. «Ты откуда?» — мою шевелюру спрашивает банщик. Мне достался второй. Поджарый, широкоскулый, с внешностью степного волка. «Москва?» — осторожно отвечаю я. «У вас мода там, что ли, такая? Как с Москвы, так хэви-метал на голове?» Вжик-вжик-вжик-вжик. «Никакая не баня, конечно, а длинная душевая. Кранов 15 Какие-то уступы и выступы, выложенные белым кафелем. Позже узнал уже, что это столы для стирки». Груда свинцового цвета овальных тазиков с двумя ручками, шайки, серые бруски мыла, склизлые ошметки мочалок. Вода из кранов бьет почти кипяток. Из-за пара не видно ничего дальше протянутой руки. развлечение Голые и лысые, в облаках пара не можем друг друга узнать. Ко мне подходит какое-то чудище с шишковатым черепом. «Ты что ли?» Это же Вовка Чурюкин. По росту тебя узнал. А я по голосу тебя. Надо будет глянуть на себя в зеркало. Или не стоит. Выходим в предбанник веселые, распаренные. Вещей наших уже нет. Зуб сидит на скамейке и курит. Банщик степной волк подметает пол. У его совка скапливается целая мохнатая гора. Татуированного и прапорщика не видно. Мы разбираем форму. Поверх наших хэбэшек кем-то положены два зеленых пропеллера для петлиц и колючая красная звездочка на пилотку. А мои вещи? Креницын смотрит то на зуба, то на степного волка. Зуб пожимает плечами. Степной волк прекращает подметать и нехорошо улыбается. А уже домой отправили. Все чики-поки. Креницын таращит глаза и озирается на нас. «Мужики, ну, подержите! Это ведь беспредел!» Зуб поднимается со скамейки и неторопливо выходит наружу. «Пойдем. В подсобке твои вещи. Заберешь», — говорит степной волк в полной тишине. «Да не, я так...» — Креницын заподозрил неладное. «В общем-то... Хотя нет. Идем!» Лицо его искажается решительной злобой. Банщик выходит. криницын мнется пару секунд, натягивает трусы парашюта и следует за ним. На выходе, не оборачиваясь, он делает нам знак «Рот фронт «Совсем ебанулся», — роняет Ситников. Голубая майка, синие безразмерные трусы, хэбэшка, сероватые полотна портянок, Все выдано на навехонькое со стойким складским запахом. Смутное ощущение знакомости происходящего. Не могу вспомнить, где об этом читал. Длинным выдается все маленькое и короткое, а коротышком наоборот, пошире и подлинней. У Гашика в швейке, по-моему, так и было. Влезаем в форму на ходу, меняясь с соседями, кому что лучше подходит. Негромко переговариваемся. Все заинтригованы судьбой бунтовщика. Открывается дверь. Входит зуб. Ставит табурет перед нами. Снимает сапог. Сейчас будем учиться мотать портянки. Научитесь правильно, останетесь с ногами. Нет, пеняйте на себя. Показываю первый раз медленно и интересно. Все напряженно наблюдают. Теперь повторяем за мной. Еще раз. Зуб осматривает наши ноги. Что это за немцы под Москвой? Еще раз. Наматывать правильно. Около меня Зуб удивленно крякает. За неделю до призыва отец принес из ванной полотенца для рук и неплохо натаскал меня в премудростях портяночного дела. Спасибо, батя. Зуб выделяет мне пол предбанника. Приносит второй табурет. Показывай этим, а вы смотрите и всасывайте. Я второй раз в центре внимания. Невольно я начинаю копировать движения и интонации зуба. Показываю еще раз. Ставим ногу вот так. Этот краешек оборачиваем вокруг ступни, но так, чтобы... В один момент все поворачивают головы в сторону двери. Входит криницын с пустыми руками. За ним входят степной волк и татуированный. криницын молча поднимает с пола щетку и начинает сметать остатки волос в кучу. Татуированный протягивает ему сложенную газету. «В бумагу все и на улицу, в баку двери всосал!» Голова криницына низко опущена. Когда он кивает, кажется, он щупает подбородком свою грудь. Возвращаемся в казарму под утро уже почти. Наши сумки лежат на месте, заметно отощавшие. Сгущёнку и консервный нож у меня забрали. Осталось мыльницы и конверты. Ручки тоже куда-то делись. Сержант Рыцк подводит нас к рядам коек. Они одноярусные, с бежевыми спинками. В каждом ряду их 10 Койки составлены подве впритык. В проходах между ними деревянные тумбочки. По тумбочке на две кровати. К спинкам коек придвинуты массивные табуреты, вроде тех, на которых нас стригли в бане. «Отбой! Спать!» — Рыцк указывает на табуреты. «Форму сюда сложить! Завтра будем учиться делать это быстро и красиво!» «Товарищ сержант, во сколько подъем?» Ситников уже под одеялом и крутит во все стороны башкой. «Завтра в восемь! Обычно, то есть всегда. Шесть, тридцать, спать!» Рыцк в развалку покидает спальное помещение и скрывается за одной из дверей в коридоре. Всего дверей четыре, не считая входной, и двери в туалет. Под две с каждой стороны. Что за ними, мы пока не знаем. С коек неподалеку, где кто-то уже расположился до нас, поднимаются головы. «Хлопцы, вызовет Киля!» «Москва, область, а вы?» «Звинетси, франкивска Хохлы. не чурки то хорошо. Первый подъем прошел по-домашнему. Часам к семи почти все проснулись сами. Солнце вовсю уже било в окна. В восемь построились на этаже. Хохлы показали нам, где стоять. Все из себя бывалые. Третий день в части. А так, в общем-то, ребята неплохие. Всего нас человек пятьдесят. Рядом со знакомыми уже сержантами стоял еще один. Маленький, кривоногий, смуглый и чернявый, младший сержант. Рыцк провел перекличку. Представил нового сержанта. Дагестанец Гашимов. Джамал. Получили от Гашимова узкие полоски белой ткани, подворотнички. Головы трещат. Многих мутит. Зуб поинтересовался, хочет ли кто идти на завтрак. прям как в санатории!» — лыбится Ситников. Меня он начинает раздражать, и оказывается, не меня одного. «Завтра я такой санаторий покажу!» — мечтательно произносит Рыцк. «Всю матку тебе наизнанку выверну!» «А у меня ее нет!» — пытается отшутиться Ситников. Видно, что он растерян. «Зуб!» — рявкает сержант Рыцк. На ходу Стину временно намотав конец его на руку, Зуб подвигает к Ситникову и смачно прикладывает его бляхой по заднице. Ситников падает как подстреленный и еще несколько минут елозит по полу, поскуливая сквозь закушенную губу. На завтрак никто идти не захотел. Сержанты не возражали, но приказали съесть все оставшиеся харчи. Пока крысы до них не добрались, объяснил Зуб. Они у нас тут вот такие. Раздвинув ладони, младший сержант показал какие. Больше, чем кот, мамой клянусь, вот такие. Когда зуб улыбается, он похож на счастливого и озорного ребенка. До обеда подшивались, гладились, драили сапоги и бляхи, крепили на пилотке звездочки. Толстый какой-то весь по-домашнему уютный хохолки целюк научил меня завязывать на нитке узелок. Он же показал, как пришивать подворотничок, чтобы не было видно стишков. Разглядывали свои физиономии в зеркале бытовой комнаты. Я даже и не подозревал, какой у меня неровный и странный череп. Уши, казалось, выросли за ночь вдвое. Мать-то на присягу приедет, испугается, невесело думаю я, приглаживая себя по шероховатой голове. Знакомились с казармой. Помещение состоит из двух частей. Административная часть начинается у входа. Тумбочка дневального, коптерка, ленинская и бытовая комнаты. Отдельно канцелярия. Коридор, он же место для построения. Напротив входной двери сортир. В нем длинный ряд умывальников, писсуар во всю длину стены. 6 кабинок с дверками в метр высотой. Вместо унитазов продолговатые углубления с зияющей дырой и рифлеными пластинами по бокам для сапог. Сверху чугунные бочки с цепочками. Спальное помещение делится пополам широким проходом. Взлеткой. Койки в один ярус, по две впритык. Лишь у самого края взлетки стоят одиночные, сержантские. Построились на этаже. Знакомимся с командиром нашей учебной роты, капитаном Щегловым. За низкий рост квадратной челюсти зубы величиной с ноготь большого пальца капитан Щеглов получает от нас кличку Щелкунчик. К нашему ликованию его замом назначен Цейс. Стоит наш унтерштурмфюрер как и положено. Ноги расставлены, руки за спиной, тонкое лицо, острые льдинки голубых глаз под черным козырьком. Щеглов по сравнению с ним — образец унтерменша. «Здравствуйте, товарищи!» Берет под козырек щелкунчик. Строй издает нечто среднее между блееньем и лаем. Щелкунчик кривицей переводит взгляд на Цейса. «Задача ясна», — коротко роняет Цейс. «Рыцк, зуб, гашимов После обеда два часа строевой подготовки. Отработка приветствия и передвижение в строю. Место проведения плац». «Есть!» в столовую нас ведут когда весь полк уже пообедал из курилок казар нам свистят и делают ободряющие жесты проводят ладонью вокруг шеи и вытягивают руку высоко вверх мы стараемся не встречаться с ними взглядом головные уборы снять просторный зал на стенах фотообои, березки леса и поля горы в противоположный от входа стороне Раздача. Пластиковые подносы, алюминиевые миски и ложки. Вилок нет. Уже наполненные чаем эмалевые кружки: желтые, белые, синие, некоторые даже с цветочками. Столы из светлого дерева на 6 человек каждый. Массивные лавки по бокам. Удивительно. Грохочет музыка. Из черных колонок, развешанных по углам, рубит ac -DC. Обед — щи, макароны по-флотски, кисель. Все холодное, правда. Полк-то уже отобедал. Повара на раздаче, налитые красноморды, требуют сигареты. Полностью обед съедает лишь половина из нас. Домашние пирожки еще не выстроли добродушно улыбается сержант Рыцк. Озабоченно вскидывает брови. Ситников, ты чего так неудобно сидишь? «Сядь, как все, не выделяйся! В армии важно единообразие!» Рота хочет Ощущение от строевой? Тупость, усталость, ноги два обрубка. Одно хорошо, каждые полчаса пять минут перекур. Вытаскивали распаренные ступни из кирзовых недр и блаженно шевелили пальцами. Злой и хитрый восточный человек Гашимов дожидался, пока разуются почти все, и командовал построение. Мотать на ходу портянки никто не умел, совали ноги в сапоги, как придется, и следующие полчаса превращались в кошмар. Вечером обязательный просмотр программы «Время». Проходит он так. Телевизор выносится из ленинской комнаты, туда все вместе мы не помещаемся, ставится на стол, стоящий в самом конце взлетки. Мы подхватываем каждый свою табуретку и бежим усаживаться рядами по пять человек. На синем экране появляется знакомый циферблат, и я с грустью думаю о том, что еще только девять. Отбой через полтора часа, спать хочется безумно. Нас всех, что называется, рубит. Сидящий за мной цаплин упирается лбом мне в спину. Кицелюк вырубается и роняет голову на грудь сразу после приветствия дикторов. Чей-то затылок впереди покачивается и заваливается вперед. Речь дикторов превращается в бормотание, то громкое, то едва слышимое. «Мы так соскучились по тебе, сынок», — говорит мне мама. «Как ты устроился там? Все хорошо». Я почти не удивляюсь, молча киваю и хочу сообщить, что завтра собираюсь написать письмо. Что-то хлестко и больно ударяет меня по лбу. Я вздрагиваю и открываю глаза. Зубы гашимов направо и налево раздают уснувшим фофаны. Оттянутым средним пальцем руки наносят ощутимый щелбан. Получившие мотают головой и растирают ладонью лоб. По завершении экзекуции сержант Рыцк, загородив мощным телом экран, объясняет правила просмотра телепередач. «Кто еще раз заснет, отправится драить очки!» «Сидим ровненько, спинка прямая, руки на коленях!» Все выпрямляются и принимают соответствующую позу. Рыцк продолжает. «Рот полуоткрыт! Глаза тупые!» Мы переглядываемся. «Что непонятно!» — угрожающих хмурится рыцк. Открываются рты. На лицах появляется выражение утомленной дебильности. Сержант удовлетворенно кивает. «Смотрим ящик!» Отходит от экрана. Там какие-то рабочие шуруют огромными кочергами в брызжущей искрами топки. Или хер его знает, как она там называется. Спать, спать, спать! Дневальный выключает свет. Еще один день прошел. Долгий, тягучий. Он все равно прошел. Хотя духом и не положено. У всех заныканы календарики, где зачеркивается или прокалывается иглой каждый прожитый в части день. Мне становится нехорошо, когда до меня доходит, что здесь мне придется сменить аж три календаря. Этот за девяностый год. Потом один целиком за девяносто первый. И еще половину девяносто второго. Бля...